Глава 25. Появление фигуры из прошлого. Я чувствовала, как под моими губами его пальцы, холодные от перстня, дрогнули. Лед, сковавший его, дал первую, почти невидимую трещину. В воздухе витало молчание, густое и значимое, как перед грозой. Он не отнимал руки, и в его взгляде, прикованном ко мне, бушевала внутренняя буря. Страх, надежда, недоверие и та самая искра, которую я искала. Внезапно дверь в покое с грохотом распахнулась, разрезав напряженную атмосферу, как нож. В проеме, окутанном морозным дыханием ночи и дорогими французскими духами, стояла женщина. Высокая, ослепительно красивая, с лицом холодной, оточенной работы мастера и глазами цвета зимнего неба. Ее платье и синие парчи и кожаные отделки стоило больше, чем все содержимое нашей повозки с рынка. А останка выдавала мне особу привыкшую повелевать. «Толуриан, милый!» Ее голос был сладким, как патока, и острым, как лезвие. «Как я скучала по этому дому и по тебе!» Герцог вздрогнул, словно ошпаренный. Его рука резко дернулась, и он скочил с кресла, отстраняясь от меня. Все его тело вновь мгновенно обрело привычную ледяную скованность. Трещина исчезла, замещенная вечной мерзлотой. Его глаза, только что живые и страдающие, теперь смотрели на нее со смесью ярости и... Чего-то еще, чего я не могла понять. Было ли это болью? Сибилла. Его голос прозвучал глухо, безжизненно. Ты здесь не званая, гостья, убирайся. Сибила! Мерзкая кукушка, как ее называла мадам Леорена, лишь рассмеялась легкомысленным и колким смехом, и сделала несколько шагов вглубь комнаты, бегла, окидывая меня оценивающим, пренебрежительным взглядом. О, я вижу, ты не теряла времени даром. Завел себе новую питомицу. Она презрительно сморщила идеальный нос. Пастушку? Или это новая гувернантка для моей дочери? Хотя нет. Гувернантки обычно одеты скромнее. Я поднялась с пола, чувствуя, как по щекам разливается краска от гнева и унижения. Но прежде чем я успела что-то сказать, Талариан перекрыл ей путь. «Это не твое дело, Сибила. Ты лишилась права что-либо спрашивать, когда бросила ее. Уходи, сейчас же!» Но я приехала повидаться с Эльвиной. На ее лице играла сладкая фальшивая улыбка. «Материнские чувства, ты понимаешь?» Они так сильны. И потом, я слышала, у тебя проблемы. Слухи о твоем... очаровании разносятся по всему свету. Решила предложить помощь. Старая дружба, знаешь ли. Между нами не было и нет никакой дружбы, прошипел Фрост харт Только предательство. В этот момент в дверях показалась испуганная гувернантка, а рядом с ней две маленькие фигурки в ночных рубашках. Флора и Эльвина разбуженные громкими голосами. «Мама!» Тоненький сонный голосок Эльвины прорезал напряженную тишину. Сибила тут же изменила выражение лица. Фальшивая нежность заструилась в ее глазах. «Эльвина, моя радость! Иди к маме!» Она распахнула объятия, но девочка не бросилась к ней. Она лишь испуганно прижалась к ноге гувернантки, уставившись на незнакомую но называющую себя мамой и женщиной широко раскрытыми глазами. Неловкая пауза затянулась. Сибила медленно опустила руки, ее маска на мгновение сползла, обнажив холодную злобу. Но тут же вернулась обратно. «Она просто стесняется. Пройдет время, и мы наверстаем опущенное», — сказала она, но ее взгляд был прикован Талариану, полный вызова. «И тут я не выдержала». Огонь, о котором говорила гувернантка, вспыхнул во мне с новой силой. Это была уже не только любовь к герцогу, но и ярость за его боль, за страх маленькой Ельвины, за все, что эта женщина сломала. Вам здесь не рады», — тихо, но четко сказала я, привлекая к себе ее внимание. Вы причинили им достаточно боли. Уйдите и оставьте их в покое. Сибила медленно повернулась ко мне. Ее глаза сузились. А ты кто такая? чтобы указывать мне в доме моего мужа. «Герцог, больше не твой муж», — парировала я. «Ты сама позаботилась об этом. А этот дом тебе принадлежит только ему и его дочери, той самой дочери, которую ты бросила ради какого-то лорда». Пощечина была стремительной. Я даже не успела среагировать. Ее ладонь обожгла мою щеку. «Не смей говорить со мной в таком тоне, деревенская грязь!» но следующего движения ей совершить не удалось. Рука Талариана силой сжала ее запястье. «Тронешь ее еще раз, пожалеешь!» Его голос был тихим и страшным, тем самым, что предвещает бурю. «Ты переступила порог моего дома, осквернила его своим присутствием, и теперь ты развернешься и уберешься отсюда, силой, если потребуется!» Он оттолкнул ее руку с таким отвращением, будто касался ядовитой змеи. Сибила пошатнулась. Ее уверенность наконец дала трещину. Она видела, что ее чары не действуют, что ее присутствие вызывает лишь ненависть. Она метнула на меня взгляд, полный такой лютой ненависти, что по спине пробежали мурашки. «Я вернусь, Сталариан», прошипела она. и «Это еще не конец. Ты мой, и она...» Ее взгляд скользнул по мне. «Она просто игрушка, и скоро тебе надоест». Не дожидаясь ответа, она развернулась и вышла. Ее каблуки гулко стучали по паркету, пока звук не затих в глубине коридора. Наступила оглушительная тишина. Талариан стоял, сжав кулаки. Его спина была напряжена. Я подошла к Эльвине и Флоре, обняла их. «Все хорошо, милые, все закончилось. Идемте, уложу вас спать». Когда я повела девочек обратно в их комнату, Я почувствовала на себе взгляд герцога. Полный смятения, боли и чего-то нового. Благодарности. Позже, уложив детей, я вернулась в его покое. Он стоял у того же окна, но теперь его плечи были не так напряжены. «Она вернется», — без предисловий сказал он. «Сибила не отстанет просто так». «Я знаю», — ответила я. «Но теперь ты не один». Он обернулся. Его ледяные глаза в свете луны казались почти живыми. «Зачем ты это сделала, Раэла? Зачем вступила из-за нас, м? «Потому что та боль, что скрыта в этом перстне», я указала на его руку, «и та боль, что принесла она», я кинула в сторону двери, «одного корня, и я не позволю ни тому, ни другому разрушить тебя окончательно. Ты заслуживаешь большего, Талариан. Ты заслуживаешь быть счастливым». Он медленно подошел ко мне. Незадумывая, снял с пальца проклятый перстень и положил его на каменную полку. Без него его рука выглядела голой, но свободной. «Возможно, ты права», — тихо произнес он. «Возможно, пришло время перестать прятаться». И впервые за этот вечер, нет, за все время нашего знакомства, он прикоснулся ко мне не из-за гнева или сделки, а по собственной воле. Его пальцы... Коснулись мои распухшие от пощечины щеки с такой нежностью, что у меня перехватило дыхание. Лед начал таять. И мы оба знали, что появление Сибилы было не концом, а лишь началом новой, еще более сложной битвы. Но теперь мы были готовы сражаться вместе.